И что за чушь насчет свернутого кольцом канала? У меня самый обычный канал входа. Ну, может быть, чуть более профессионально поставлена защита, но не настолько, чтобы ее не вскрыли программисты Томилина. Расслабляюсь я лишь на улице, в чахлом скверике перед тюрьмой. Вся ирония происходящего начинает доходить до меня. Томилин спятил. Или где-то ошибся. Или начальство, решив меня прикрыть, осадило не в меру летивого подполковника но не могу же я не понимать, где на самом деле работаю. Я присаживаюсь на ограждение высохшего фонтана, закуриваю, мотаю головой и хохочу грубым смехом Ксении. Надо же! Теперь будут во всем винить неповинных ФСБшников. Ну и пусть. Мне с Томилиным детей не крестить. А штамповка дайверов сорвалась, и это правильно. Нет ничего страшнее, чем не вовремя поставленное на поток производства чудес. Не пришло еще это время. Как не пришло время для термостойких сверхпроводников, для средства, продлевающего человеческую жизнь до 300 лет, для раскрытия правды о разуме дельфинов и сбитых НЛО, для всех этих тайн, погребенных в самых секретных архивах сети. И откуда я сама о них знаю? Пытаюсь вспомнить, но воспоминания путаются, исчезают, оставляет томительное беспокойство. Не надо об этом думать. Все это не важно. Выбегаю на улицу, вскидываю руку и ловлю машину. Водитель терпеливо ждет, пока я размышляю. Куда теперь? К одной из точек выхода? Или поискать незадачливых борцов во главе с Чингизом? Успокоить? Вот только где их искать? Где они станут искать меня? Пожалуйста, к... Я опять замираю на миг, размышляя. Может быть, к памятнику последнему спамеру? У памятников принято встречаться, я знаю. Или к виртуальному аналогу Пасечной улицы, где мы встречались по-настоящему. На улицу Пасечную, Москва. Водитель кивает, значит, адрес существует. Ничего удивительного. Одним из самых грандиозных и амбициозных проектов мэрии Москвы было создание в глубине копии Москвы, нашумевший рекламно-туристический проект. Злые языки утверждают, будто на проект затратили столько денег, что можно было заново отстроить половину города. Но это они преувеличивают на два порядка. Такси кружит по Диптауну. Выезжает на стык русского и американского сектора, к Исполинской сверкающей арке, чей размах не оставляет сомнения в авторстве. Говорят, Склонный к Мании скульптор последнее время создает свои творения исключительно в глубине. Мы ныряем в арку и оказываемся на московских улицах. Не все они прорисованы достаточно хорошо. Это уж как водится. Но иногда сходство с реальностью просто поразительное. Когда мы подъезжаем к Пасечной, я замечаю гаишника, стоящего на том же месте, где он был и в реальности, прошлой ночью. И вздрагиваю. Нет так и до диппсихоза недалеко. У дома номер пять я расплачиваюсь с водителем, выбираюсь из машины. Никого, конечно же, нет. Не ждет меня здесь Чингизда, и людей почти не видно. Улица выглядит как настоящая, ну и на том спасибо. Может быть, здесь жил один из программистов, работавших над проектом, вот и постарался. Я подхожу к тому месту, где парковалась ночью, и замираю. Ночью, наверное, был дождь. Виртуальный, конечно. А здесь стояла машина. Прямоугольник асфальта более светлый. Основной напор ливня пришелся на машину. Нагибаюсь, поднимаю с тротуара размокший окурок. «Милт Севен». «Что там курил Чингис?» «Нет, не помню». Бросаю окурок и брезгливо вытираю пальцы платочком. «Ничего необычного. Абсолютно ничего». Погода в виртуальной Москве меняется так же, как и в настоящей. Это обычная поддержка сервера, никаких сложностей. Ну и машины здесь ездят, создают фон. Простое совпадение. Я же встречалась с Чингизом в реальности. Ведь так? Я сказала ему, что войду в глубину. Чингиз предложил встретиться в реальности. Я ответила, как же именно я ответила? Какой-то странной фразой. На нейтральной территории. Чингис согласился, предложил этот адрес и проверил, существует ли он вообще.